Голова 72. Кровь за кровь. Око за око. Гигантский мех внезапно рванул вперед, оглушительным ревом сотрясая землю. Это был гнев Титана. Мощнейший электрический разряд заставил все вокруг содрогнуться. Находящиеся поблизости мехи и великаны отступили на безопасное расстояние. В отличие от безучастно остановившихся в стране захватчиков, великаны начали ритмично ударять в свои щиты, Это был их древний ритуал ⁇ устрашения врага ⁇ Дубых юга скривились в холодные усмешки. Вот же тупые дикари. Супермех, крутанувшись на месте, взмахом своего клинка отбил меч Лоладува. Отбив атакух, юга с помощью духовной силы очертил вокруг себя круг, преграждающий путь сокрушительным молнием Лоладува. Хюга не мог не признать, что мощь этих молний действительно весьма высокая, только вот применение все на том же примитивном уровне. Целью Хьюга было сломить дух всех защитников, но, слыша их грозный рев, он невольно испытывал возбуждение. Прежде такого с ним не случалось. Подобное чувство скорее свойственно рядовому бойцу, а не профессиональному убийце. Но все же он был весь охвачен неописуемым азартом, с каким удовольствием он раздавит эту первобытную силу. Сегодня у него слабый день. Разумеется, армия мехов не могла беспрекословно слушаться Хьюга, Но вслед за его словами, им тут же приказали временно прекратить наступление из штаба, при условии, конечно, что дейдорианцы тоже не будут наступать. Мюллер мог отчетливо наблюдать за всем происходящим, и потому он сразу же раскусил намерения юга однако главнокомандующий оказался вынужден дать ему эту возможность. Иначе потери будут продолжить расти, а в таком случае одна только выплата пособий семьям погибших выльется в такую сумму, что ему придется уйти в отставку. Сила дейдорианцев основывалась на отваге и непоколебимой вере. Если же Титан будет убит, эта вера рухнет. В это же время в совсем другом месте происходило совершенно необъяснимое зрелище. Грубая, выглядящая незаконченная фигура, напоминающая скелет, стояла у алтаря в храме Титана. Из алтаря потоками лился свет, вливающийся в это странное создание, а внутри него находился Ван Джен. Ван Джен был в сознании и он отчетливо помнил все, что с ним произошло. Перед самым падением завоевателя, кубик Рубика телепортировал его, и в следующее мгновение он уже оказался в храме Титана. Это место было ему знакомо, он когда-то бывал тут. Жизненная энергия, которую излучала Дайдара, здесь чувствовалась особенно сильно. Костяголовый, так и не сумевший принять заключительную форму меха, непрерывными потоками впитывал энергию храма. Это была сила стихии дерева, источник жизни, основа всего сущего. Она окружила скелета густым, словно поры ртути туманом. Ванжан не знал, что сейчас делает костяголовый. Его взгляд был устремлен на другое. В густом тумане он мог видеть каждый уголок планеты Дейдара. Стоило ему о чем-то подумать, как перед ним возникало это место. Он видел поле сражения, где падали убитые. Великаны подвергались яростному обстрелу, но не отступали. Получив приказ, они шли в атаку, и угроза смерти их не останавливала. Но у Ван -Джена сердце обливалось кровью. Он сидел здесь совершенно беспомощный, и мог только смотреть, как великаны падают один за другим, надеясь на то, что Костеголовый сможет вернуть его в строй. Вскоре в тумане появился Лаладуф. Ван Джен услышал его яростный рев. Было совершенно ясно, что Хьюго нарочно его провоцирует. Этим способом он добивается своей цели, Непрерывными оскорблениями унизить достоинство противника, чтобы уничтожить его не только физически, но и морально. Как это отвратительно! Ван Джан сжал кулаки, так что ногти впились в ладони до крови. Сейчас ему нужна сила, он жаждет ее. Если уж ему, обычному парню, посчастливилось заполучить себе кубик Рубика и в конце концов попасть сюда то почему он должен видеть своими глазами, как один за другим погибают те, кого он так рвался защитить? Почему? Уж лучше бы он окончательно умер на тех адских тренировках Костеголового и никогда больше не видел этого мира. Туман снова сменил очертания и появился дворец губернатора, возле которого тоже шло сражение. Когда там был огненный ястреб, охрана не стала вступать с ним в бой. Но на этом все не закончилось. Несколько отрядов армии, которые альянс Диван Гиру отправил для захвата крупных городов, окружили резиденцию губернатора. Еще бы, это была желанная цель для захватчиков. Дворец обстреливали из артиллерийских орудий, снаряды один за другим разрывались, попадая в его стены. Ванджина видел Янися суетя Джауэлин. Лицо Оэйлин было залито кровью. Когда обрушилась стена, она успела вытолкнуть своего возлюбленного, но ее само завалило обломками. Ван Джен видел, как Янь Сиасу кричит, не в силах ей помочь. Ван Джену казалось, что его сердце сейчас разорвется. Никогда еще он так страстно не желал обрести силу, чтобы отомстить. «Костеголовой! Я готов на все, чтобы получить силу! Я должен отомстить! В голове Ван Джена звучала адская ненависть. «Этот мир всегда был жестоким. Значит, и он может позволить себе быть жестоким». Огромный скелет стоял все так же в безмолвии, но густой серебристый, как артуть, туман вдруг стал более сконцентрированным. В следующее мгновение из тумана сформировался остальной корпус меха, и его броня перекрасилась в серебристый цвет с ртутным блеском. Из прошлого облика остались лишь сияющие ярко-красные глаза Костеголового, они сверкали так же, как гневный взгляд Ван -Жена. Голова меха чуть склонилась, словно у дикого зверя, который изготовился рычать. Санк За спиной у меха развернулись два серебристых крыла, они были как крылья птицы, а поверху крыльев шли две молнии. Слова ни к чему. Время мстить! Вух! Серебристый мех взвился в воздух и помчался, превратившись в сверкающую полосу. Тем временем на поле боя Хьюга как мог издевался над Лаладувом. все проникающие молнии титана не могли его достать. Ноги тяжелого меха были уже перерублены и подкашивались, руки тоже были изрублены, огромный меч выпал и валялся в стороне. Хаюга именно этого и добивался. Против дикарей нужно использовать самые варварские методы. Его титановый меч поднимался и опускался, взмах за взмахом уничтожая не только жизнь Лаладува, но вместе с ней веру и достоинство идорианцев. Губы Мюллер растянулись в улыбке, он недолюбливал суперсолдат, но не мог не признать что благодаря этому человеку этот кошмар все-таки скоро закончится. он уже видел безнадежность в глазах дикарей они не видали страха, но могли утратить надежду а утрата надежды это конец. Со смертью титана и Адана они потеряют духовную опору в этом мире победа всегда достается сильнейшим В далекой академии X две девушки сидели в комнате общежития в ожидании когда же зазвонит Скайлин Клоэр. Айцао не могла получить никакой информации из Дейдары и рассчитывала только на свою собеседницу. Она не сомневалась, что у Лоэр есть свои люди в армии Альянса Дивена и Гиро. Наконец на Скайлинг пришло сообщение. Айцау с надеждой уставилась на Лоэр, но та, прочитав, сразу помрачнела. При виде безнадежности во взгляде подруги у Айцао упало сердце. Вся кровь отхлынула от ее лица. Ван Джен погиб. Армия великанов потеряла одну треть личного состава. В течение часа сражение будет закончено. С Дайдарой покончено. Все пропало. Айцао показалось, что комната закружилась и пол уходит из-под ее ног. Неужели это правда? Его больше нет? Лоэр тоже расстроилась, но ей было далеко до отчаяния Айцао. Возможно ли, что эта девушка, на которую в высших кругах Млечного Пути возлагают большие надежды, тайно влюблена в Ван Джена? Айцао, мы сделали все, что могли. Хьюга издал рёв. Этот рык был не таким уж громким, но перекрыл все остальные звуки. Великаны за спиной Лаладува еще недавно полные ярости и отваги теперь стояли в безмолвии. Титановый меч вот-вот должен был нанести свой последний удар, но они могли только стоять и горестно смотреть на происходящее. Вух! Мелькнула полоса серебристого света, и клинок Хьюга растяк пустоту. В тот момент, когда Лаладув уже готовился принять смерть, На поле боя появился серебристый мех с крыльями. «На кто это?» Лаладуфу увидел полный ледяной ненависти взгляд, но в то же время почувствовал необъяснимое тепло. «Адан!» Ван Жэнь чуть заметно кивнул Лаладуфу, и серебристый молнией метнулся на врага. Хаюга презрительно усмехнулся. «Откуда взялся этот чудик? Изображает тут невесть что? Еще и с крыльями. Вот идиот!» «Неужели не ясно, что эта бесполезная хрень только мешает?» Темно-голубой клинок мелькнул в воздухе. Вух! Нас снова мимо. Чёрт, ведь он только что был прямо перед глазами. Яростно размахивая мечом, огненный ястреб устремился в атаку. Его голубое пламя обладало способностью, коснувшись меха, мгновенно проникать внутрь. Испуганные солдаты армии Альянса уступали ему дорогу. Великаны же вдруг опустились на колени. «Молния! Это знак Титана!» означающий появление божества. Адан вернулся. Он должен был вернуться. Адан не может умереть. Мюллер разинул рот. Какого дьявола? Кто это, черт возьми? Хьюга сходил с ума от ярости. Что такое? Его же ясно видно. Почему как только ударишь по нему, он исчезает? Потому что молния символизирует скорость. Ван полностью утратил осязание. Он больше никогда не будет чувствовать боль. Но это не важно. Он согласился бы отомстить даже ценой собственной жизни. Серебристый мех, выбросив перед руку, схватил огненного ястреба за голову и взмыл в воздух. Его серебристые крылья развернулись. Крак! Оторванная башка огненного ястреба неожиданно грохнулась вниз. Бах! Рванув дверцу кабины, серебристый мех выволок наружу Хьюга. Находившиеся внизу солдаты Альянса и Великаны, замерев, следили за сценой, разыгрывающейся в воздухе. Захватчики были в ужасе, а великаны ликовали. Их взгляды наполнились уверенностью в собственной силе, теперь ничто не сможет их остановить. Бог с ними!» «Чавк!» Кровь брызнула во все стороны, Хьюго оказался раздавлен, как червяк. Жаль только, что не было слышно его истошного предсмертного крика. Серебристый мех стал медленно поднимать свой длинный меч, и в тот момент, когда острие его клинка указало в небо, Раздался мощный голос, словно исходящий из глубины вселенной. «Обейте Пришло время мести, боевые трубы заиграли с новой силой, кровь за кровь, око за око. «Хута! Хута! Хута! Хута!» Выкрикивали великаны свой боевой клич. Они словно посходили с ума, все до единого. С криками «Хута!», словно обретя божественную силу, Великаны вновь устремились на армию захватчиков. Солдаты Альянса тоже обезумели. Они тряслись и мочились от страха. Один из великанов в изрубленных доспехах, получивший не меньше десятка ран, так что у него кишки волочились по земле, с последних сил взорвал вражеского меха. Схватив выскочившего из кабины пилота, он разбил ему голову ударом своей головы и умер со счастливой улыбкой на губах.